Костас Сегодня я выменял победу на косяк. Возле душевой охранник показал мне его из кулака и подмигнул. А я-то всегда считал его бессребреником и занудой. Толстяк дорожил своей репутацией и готов был продать ее за сотенную. Но денег осталось всего ничего, так что я снял с руки часы и положил ему в карман. Теперь вот сижу, окутавшись дымом, смотрю в потолок и медленно думаю о цифрах. Почему Зоя должна была умереть в сорок четыре? Сорок четыре. Два гнутых, перевернутых стула в ольховом аду. Две четверки с плюсом, похожим на крест, который и поставить-то негде. Тело обратилось в пепел. Пепел лежит в маяке. Маяк стоит в погребе, а погреб таится под полом в доме номер четыре. Снова четыре. В переулке Ремедиош. Все это щелкает теперь в моей голове, будто копыта пристежной лошади, лишь для того, чтобы заглушить размеренный и жесткий шаг коренной. Тетки нет. Тетки нет. Тетки нет. Было такое племя в варном Ленде, где люди верили, что появились из тотемов. Женщины из тотемов, закопанных в песок, а мужчины из спрятанных в траве. «Я так точно появился из травы, как самый настоящий юлингор, и в траве же меня пускай похоронят». От нее першит в горле. Это потому, что трава высвобождает смех, а смеха в человеке столько, что если он выплеснется, то вынесет вон и сердце, и потроха, поэтому горло сжимается и держит смех внутри. Я люблю маконья за то же, за что люблю австралийские мифы. Стоит кому-то приняться варить улиток, как те выпрыгивают из костра и начинают плясать, а если змей проглотит детей и женщин, то они пощекочут ему брюхо и выйдут живые и румяные. Щелк-щелк, цок-цок. Нет, это не костяшки, это ножницы лунного садовника, стригущего кассию, на которой тотчас отрастают новые ветки. С ним и с белым кроликом поселилась на небесах красавица Чан-э, выпившая по ошибке ядовитое зелье, избавившая ее от боли на целую лунную вечность. А может, и не по ошибке. Не могу спать. До полуночи я ходил по камере и разговаривал вслух. В двенадцать охранник принес мне аспирин и велел утихнуть. Было около трех утра, когда я отчаялся и взялся повторять испанские глаголы. Испанское слово корыда происходит от «коре», что означает «бежать», а также «продаваться», «струиться», «задвигать засов» и «стыдить». Был бы здесь Ли, так он до утра говорил бы о текучести смыслов. На эту тему он заводится с треском, как старые часы с кукушкой. Был бы здесь Ли, я бы его прямо спросил. «Бежать мне или струиться? Стыдиться ли? Задвигать ли мне засов?» Уже рассвело. Я лежу и смотрю на дверь. Вижу круглую ручку и внушительную замочную скважину. Такой замок мог быть на сундуке с казной или на воротах зверинца. Здешние засовы выглядят и лязгают как положено. Выйду на волю, первым делом узнаю, что здесь раньше было на месте этой тюрьмы. Что-нибудь вроде склада военной амуниции времен короля Карлуша, которого убили волфами, когда он возвращался с охоты. Прошло 42 дня с тех пор, как меня сюда привели. Я сосчитал все зарубки — 42 завтрака, 42 сухаря и 84 стакана яблочной кислятины. За эти дни все молекулы моего тела заменились, как говорил Стивен Дедалл и я теперь совсем другой человек, а не тот, что занимал у вас фунт. Вряд ли тетка назвала бы меня красавчиком, Бонито, если бы увидела такого. В грязном свитере на голое тело, с армейской щетиной на черепе и розовой сыпью на лбу. Вот она-то была Бонито. Еще какая Бонито. Пока не осыпалась в одночасье, подобно изразцовому фасаду, треснувшему от подземного толчка. В то зимнее утро, когда Зоя должна была ехать в аэропорт, а я убираться вон из дома, у матери было дежурство, и Крейвис заехал за ней на своей горбатой машинке. Вид у него был смущенный, потому что пару дней назад, напившись черного рома, они с теткой читали русские стихи, и ему пришлось признаться, что он кое-что помнит наизусть. Признаться, я был поражен, услышав, как чисто он произносит Смолкает зарей отрезвленная птица. Просто удивительно, с какой радостью все в этой стране забыли русский язык. Как будто язык, фонемы, морфемы, синтаксис и прочее может быть врагом или определять враждебное. Когда даже первоклассник знает, что времена беззакония наступают, а войны вспыхивают и длятся, говорит и «хоть нандембу или ошивамбу». Не будь у меня тетки, я бы русский тоже забыл, пробавлялся бы чердачными слипшимися журналами. Не будь у меня тетки и Фомы Аквинского в переводе Аверинцева. Я проснулся в то мгновение, когда к моей щеке приложили греческую губку, напитанную морской водой. Я лежал в траве, заслонявшей небо сухими колосками, и не мог двинуться с места, как это часто бывает во сне. Тот, кто приложил мне губку к лицу, двигался невидимо и бесшумно. От него пахло можжевельником. «Вот потому-то мы женщины и непобедимы», — сказал можжевеловый голос. «Мы благоразумны так, что невозможно нам противоречить, чувствительны так, что боишься нас обидеть, наконец, полны предчувствий, так, что становится страшно». «Я это где-то читал», — сказал я и проснулся. Зоя сидела на краю постели, прижимая к моему лицу мокрое полотенце. На носу у нее было пятнышко сажи, а на плечах — пальто моей матери с черным вытертым лисьим хвостом. «У тебя жар», — сказала она. «В доме холодно, и печка ваша барахлит. Я пыталась развести огонь, но только перемазалась с ног до головы. У меня еще полчаса до такси. Можно я лягу с тобой?» Сегодня я стирал свои вещи в душевой и вспомнил о том, как приятно было стягивать с ног промокшие чулки и вешать их сушиться на батарею. Она была до одури старомодной, эта женщина. Она носила чулки, закалывала косы шпильками и подрумянивала скулы, макая пальцы в баночку. Много лет спустя я увидел банки с румянами в Помпейском музее. Круглые банки с красной грязью. Бесполезное, как название, начисто выгоревших улиц». Заплатив за билеты, оказавшись в темной комнатушке, я был разочарован. Тогда я еще не читал писем Плиния-младшего и не знал, что многие там воздевали руки к богам, большинство объясняло, что никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь. Я многого не знал и ничего не боялся. Смешно, но в какой-то момент я начал думать, что тюрьма мне на пользу. Мне показалось, что я проберусь через долгий тюремный тоннель, выжимая из себя недомыслие, безучастность и ленивую лимфу, накопившуюся за последние несколько лет. В точности, как ловкий утконос выжимает воду из меха, ввинчиваясь в свою тесную подземную нору. Но теперь я вижу, что эта нора меня задушит. Зачем я это пишу? С таким же успехом я мог бы писать чугунному памятнику Барборе Радзивилл. Я пытаюсь нащупать в прошлом какие-то потерянные, ушедшие под воду концы, чтобы понять, как вышло, что я оказался на этих галерах, и почему мои боги, ведь есть же у меня какие-то боги, махнули на меня рукой. «Потому что ты смотришь назад», — сказал я сам себе надменным голосом Лилиенталя. Ларнируешь горящую сцену своей юности, думая, что сидишь в партере и можешь спокойно наблюдать. Если бы ты знал, что сидишь как раз на сцене, и огонь уже подобрался к твоей заднице, ты бы шевелился побыстрее». Огонь подобрался к моей заднице уже давно, еще зимой 2012-го, когда я получил первую бумажку из Сантандера и письмо от судебного исполнителя. «Ты лучше продай этот дом» сказал Ли, прочитав мелкий шрифт. «Он тебе просто не по зубам. Продай и забудь. Что касается запрета, упомянутого в завещании, то это можно обойти. Дам тебе записку к нужному человеку». Я вышел от него, разглядывая листок с телефоном. На обороте листка была программка ипподрома. «Белые чернила на черной бумаге выдают человека порывистого», сказала бы бабушка юля Она могла часами разглядывать чей-нибудь почерк. Однажды я застал ее, склонившийся над конвертом с португальской маркой. Она читала адрес, написанный теткиной рукой. «Сразу видно, что это нелюбимый ребенок писал», — сказала она. «Одинокий и обиженный. Буквы прыгают, будто блохи какие». «На тебя и обиженный», — сказала мать из кухни. «На себя пусть обижается». Бабушка поджала губы. Из своей страны сбежала, в чужой не прижилась, теперь в третьей мается. Чисто щенок с поводка сорвавшийся. Еще и Кунигаса обманула, святого человека, за это будет в аду гореть. Желтый утренний трамвай, пустой гулкий как жестянка из-под маслин, долго поднимал нас к парку Эштрела. В тот день у Агны было свидание с учителем музыки, и она осталась дома. «Спросили бы меня, я бы сразу сказал, что ничего не выйдет». На лбу у сестры было вытеснено клеймо бестоланности, словно крылатая змейка на картинах кранаха старшего. Я это даже тогда понимал. Мать занималась обедом, а мы с теткой взяли фляжку с вином и поехали в парк на электрику. Я хотел увидеть базилику, о которой прочел в путеводителе, а она, наверное, хотела помолчать, потому что молчала всю дорогу. Один раз только, когда я заметил, что купол часовни похож на кошачью голову, она наклонилась к моему уху и сказала шепотом. «Замечать такое и сравнивать предметы с животными — это женственная привычка. Правда, у меня один любовник был такой же, как ты. Входил во все детали, сразу мог сказать, какого оттенка скорлупа у гнилого каштана». «А русского любовника у тебя не было?» «Были». «Много?» «Тысяча». Сказала она и сделала страшные глаза. Слышала бы это моя мать, думал я, уткнувшись в оконное стекло, за которым плавно проезжали почтовые открытки и марки Курею Португал. Как вышло, что мне совершенно не с кем поговорить о Зое Как вышло, что у нас нет ни друзей, ни родни, одна только вкрадчивая, полубезумная Агня со своим поддельным цыганским младенцем. Не с кем поговорить о Зое здоровой. 32-летней, о ее чистом и крепком лице, всегда как будто чересчур до скрипа отмытом и о том, что уши у нее просвечивали розовым на солнце, будто лепестки исландского шпата. Обещал не голосить здесь по покойникам. Но то и дело сбиваюсь. Особенно по вечерам, когда в камере сгущаются синие тени. В феврале я ложился спать, едва дождавшись темноты, но мартовские сумерки держатся долго а от здешней лампочки толку мало, только желтый круг на потолке. Вот когда пригодился бы мне неугасимый огонь, древние литовцы считали его божеством и называли нич. Впрочем, я согласился бы и на обычное пламя в камине. Сижу теперь и мысленно подбрасываю дрова в мысленный очаг, а когда у меня был настоящий, в теткиной спальне, я к нему неделями не подходил, потому что ленился идти во флигель за дровами. У меня был свой дом еще шесть недель назад. Странный, недружелюбный, забитый черной резной мебелью, задыхающийся от пыли, протекающий от дождей. Но мой, мой, от винного погреба до засиженной чайками черепичной крыши. Еще у меня было два друга. Один оборотистый и ловкий дзукиец, а другой — хромой шиатский царь Ли который даже кожуру с апельсина не может срезать серпантином, обдирает пальцами, как попало. До сих пор помню, как он перепугался, когда в его камин упала сова, чуть в окно не выбросился. Пришлось мне вынести ее вон, взявшись двумя пальцами за серую встопорщенную шею.